Глава 17. Бацилла зла в теле добра. Страна добра в одночасье отказалась сама от себя. Это факт. Но в чем причина того, что он стал возможным? Ильф и Петров в одноэтажной Америке писали, что наши стахановцы перекрывают американские нормы, наши инженеры часто не уступают американским. О чем говорят сами американцы? А вот многие наши деловые люди и хозяйственники значительно еще отстали от американских деловых людей в точности и аккуратности работы. Итак, хотя Россия, по оценке Сталина, и отстала от передовых стран на век, это отставание наши технические специалисты быстро ликвидировали и даже в чем-то, как видим уже в конце 30-х годов, вырывались вперед. Немец Юнкерс, попав на советский авиационный завод, признался, что даже ему тут есть чему поучиться, хотя завод был недавно построен при содействии того же Юнкерса. А насколько социалистической России отстала от передовых стран по уровню и качеству управления? И насколько отставала от них Россия, занятая социалистическим строительством? Писатели Ильф и Петров с их острым глазом и острым пером точно уловили, что это отставание было более значительным чем отставание в технике, но насколько оно было более значительным. Логично предположить, что если в технике мы отстали на век, то в уровне управления более чем на век. Увы, до 1917 года мы отставали здесь от других не менее чем на два века, и это отставание стране добра ликвидировать было намного сложнее. Человеческое общество, не тракторный завод а человеческая психология – не технологический процесс, регламентированный точной технологической картой. Вот цитата. «Я вам откровенно скажу, что во всех деяниях правления больше формы, нежели дела. Есть два образа производить дела. Один, где все возможное обращается в пользу и придумываются разные способы к исправлению недостатков. Другой, где метода – то есть шаблон примечание Кремлёва, наблюдается больше пользы, она везде бременит и усердию ставит препоны. Это строки из письма светлейшего князя Потёмкина Таврического, относящегося к октябрю 1788 года. И в то же время это чуть ли не дословное предвосхищение знаменитой формулы советского ракетчика Сергея Павловича Королёва. «Тот, кто хочет делать дело», найдет способ, а кто не хочет – причину. Увы, даже в СССР Сталина всегда было немало как тех, кто искал и находил способ сделать дело, так и тех, кто искал и находил причины его не делать или имитировать. Пока новое боролось со старым открыто, ожесточенно, смертельно, мастерам осуществлять лишь общее вмешательство в дела подчиненных не могло быть в руководящих креслах уютно. В революцию и гражданскую войну за партбилет могли повесить. В 30-е годы подстрелить из обреза. Во время войны руководителям-шкурникам тоже было не сладко. Хотя и тогда, и раньше они в природе, увы, существовали. Не просто было им существовать и в период восстановления народного хозяйства после войны. И вот к началу 50-х годов положение СССР стало наконец достаточно прочным а к концу 50-х годов тем более. Экономика динамично развивалась, народ работал с энтузиазмом, вооруженные силы были могучими и уже ракетно-ядерными. Теперь быть руководителем в СССР стало занятием не только подсчетным и ответственным, но и материально выгодным, а при этом безопасным во всех отношениях. Царских жандармов нет, белогвардейской контрразведки нет, нет махно и кулаков – Нет опасности попасть в руки имперской СД. Да и той жесткой ответственности, которую устанавливала ранее сама логика борьбы, уже не было. Собственно, и борьбы-то внутри страны со всеми ее опасностями теперь не было. Социализм уже не боролся за себя, а развивался и все более богател. А вместе с ним рос и соблазн жирного куска у тех, кто попадал в руководящие кресла. При этом кому-то и в голову не приходило, что это кресло не только накладывало на сидящего в нем обязанности, но и давало определенные возможности для обеспечения правдами и неправдами личного благосостояния. А кому-то это не только приходило в голову, но и становилось руководством к действию. В своей книге «Берия. Лучший менеджер XX века» я уже писал об этом и здесь позволю себе кое в чем повториться, сказав следующее. Примерно к началу 50-х годов у страны наметилось два принципиально разных пути. Один путь вел к неизбежной деградации страны, второй к не менее неизбежному ее расцвету. Символом одного был функционер, недалекий, невежественный, амбициозный, не только неспособный, но и не стремящийся оптимизировать общественное бытие страны, лично ленивый и некомпетентный, и поэтому порождающий лень, и некомпетентность как рядом с собой, так и на более низких уровнях власти. Символом другого был управленец, дальновидный, образованный, энергичный, уважающий тех, кто уважение достоин, по самой сути натуры стремящийся сделать жизнь общества лучше. Управленец, любящий и умеющий работать, компетентный, и поэтому всемерно поощряющий и приближающий к себе хороших, компетентных работников. Функционер не знал дела, но имел наглость учить всех, не учась ничему, ибо считал, что он все заранее знает, и так, потому что он секретарь ЦК и член политбюро, или хотя бы председатель райисполкома. Управленец, если чего-то не знал и сталкивался с новым для себя делом, учился, разбирался в новых для себя вещах, и потом мог принимать осмысленные решения. Функционер в перспективе отдавал СССР в руки таких же функционеров, как он, только рангом пониже, и они были способны на дно – довести страну до ручки. Управление в перспективе давал в СССР все права профессионалам, специалистам управления, науки, производства, образования и культуры, которые непременно довели бы страну до подлинного, непоколебимого ничем и никем величия функционер в перспективе не сводил массы до уровня быдла, не рассуждающего, приученного к примитивному полурастительному существованию. Управление в перспективе обеспечивало массам всестороннее развитие, позволяющее каждому желающему раскрыть все свои способности и жить весело, умно и долго. Функционер любил себя в державе, а не державу в себе потому что великой державе, принадлежащей народу, он был просто не нужен. Управленец не мог не любить державу в себе и жил для державы уже потому, что лишь в великой державе он мог реализоваться наиболее полно, как личность. Логическим итогом деятельности функционера становилась гибель Советского Союза и последующая деградация всего человечества. Логическим итогом деятельности управленца – Становился такой Советский Союз, который смог по праву не только сильного, но и справедливого встать во главе всех здоровых сил планеты. Кроме того, с системной точки зрения реальному социализму для подтверждения его состоятельности не хватало развитых обратных связей между властью и массой на базе принципа удаление от руководства людей, к нему неспособных или утративших такую способность. По мере развития социализма, руководящий авангард общества должен был и перемещаться туда, где ему в разумном обществе и положено быть – в экономические и культурно-просветительные структуры. Причем советская вселенная могла бы далее развиваться и жить даже без ярко выраженного лидера, потому что ее населяли бы сотни миллионов развитых граждан, которые образовывали свободную и могучую ассоциацию свободных индивидуумов. Ведь человек обретает подлинную свободу лишь в свободном коллективе друзей и единомышленников. И такой коллектив непобедим. Увы, на деле мы получили вакханалию в начале нарастающей управленческой некомпетентности Хрущева и Брежнева, а затем вахханалию тотального политиканства Горбачева-Ельцина и его последующий ельциноидов. Сталинская эпоха заложила в России фантастическую и по своему творческому потенциалу цивилизационную базу. Культурный, образовательный, научно-технический, экономический и духовный итог ее был таков, что, отталкиваясь от него, можно было обеспечить невиданный рассвет советской вселенной. В стране сформировался мощный многомиллионный человеческий пласт, деятельный, прекрасно профессионально образованный, соединяющий в себе опыт зрелых поколений с устремлениями и энергией молодых, в немалой мере альтруистичный, готовый жить во имя скорейшего решения грандиозных и захватывающих интересных профессиональных и общественных задач. Лидером этих слоев общества становились ученые и специалисты передовых оборонных отраслей – ракетно-космической, авиационной, ядерной, электронной, судостроительной. Но также увлеченно, профессионально на уровне не ниже мирового были готовы мыслить и созидать не только они, но и металлурги, архитекторы, селекционеры, станка и танкостроители. Железнодорожники, животноводы и агрономы, строители и энергетики, биологи и геологи, педагоги и художники, спортсмены и озеленители. В ударе могли быть и физики, и лирики. Дело было заверным руководством и верным курсом политическим, нравственным, экономическим. Однако если сталинский период нашей истории создал базу для рассвета, то Хрущевско-Брежневский период, при всех его видимых и несомненных достижениях во всех сферах жизни общества, создал базу для быстрой и тотальной деградации державы и создавшего ее народа. Горбачев, совместно с предавшей родину элитой, положил державу на плаху. Ельцин и предавшие родину элита расчленили ее а последыши одного и другого усердно поливают ее расчлененный труп мертвой водой. Но ни за что не отважится брызнуть на него живой водой нового воссоединения и коллективизма. Скажем, сегодня даже в Латвии многие ее жители были бы не прочь воссоединиться с Россией, но разве могут допустить до нового единения президент Медведев, премьер Путин и весь россиянский политический руководящий бамонт? Все это сегодня должно быть очевидно для любого мыслящего гражданина бывшей страны добра. Но почему же предала эту страну ее же элита? Во-первых, сказалось то, о чем говорили Потемкин и Королев. Да и разве только они одни об этом же век за веком твердили Иван Грозный, Петр Великий, Ленин, Сталин, да и вообще каждый болеющий за Россию и служащий ей человек. Ленин в письме Цурюпе писал все у нас потонули в паршивом бюрократизме ведомств большой авторитет твердая рука нужны для повседневной работы с этим ведомства г декреты г искать людей проверять работу в этом все сталин сильно почистил эти российско советские авгиевой конюшни постоянно заваливаемые управленческим навозом но вот не дочистил производители этого навоза и схитрились убрать его самого. Не успел Сталин ввести в практику советской вселенной эффективные работающие обратные связи. А хотел и намеревался это сделать. Впрочем, дело не только в собственном российском навозе. Да, в теле русского добра веками жили бациллы зла отечественного происхождения. Однако, кроме этих доморощенных бацилл, отравляющих еще русскую вселенную, в тело советского добра были умело внесены также внешние бациллы. Внесены, как я это называю, майорами Гарвардского проекта. Под Гарвардским проектом я подразумеваю не некую особую папку с руководящими документами, а весь комплекс мечтаний, идей, замыслов, планов, проектов и действий сил мирового зла, которые имеют своей целью и задачей уничтожение советской вселенной, а значит и России как единственного возможного центра этой вселенной. Гарвардским же он назван потому, что именно в Гарвардском университете США вскоре после горячей войны был начат первый крупный проект холодной войны против СССР. Эксперты Гарварда опрашивали бывших советских граждан из числа перемещенных лиц, пытаясь понять, в чем секрет успехов страны добра и нет ли у нее каких скрытых слабостей. Последствия Гарвардского проекта уже сейчас неизмеримо значительнее, чем у Барбароссы. Тем не менее, очевидность его пока так и не стала общественным фактом. Хотя, казалось бы, любой неглупый и взыскующий истинный человек должен без особого труда прийти к выводу о его наличии в природе. Некий литературный герой говорил, что если ваша жена абсолютно белая, рожает вдруг негритенка, А за девять месяцев до того ходила смотреть французскую борьбу с участием негра, то вы призадумаетесь. Увы, громадная часть народной массы и необразованной, и образованной до подобных логических операций пока не поднимается. А жаль, ибо при чисто логическом анализе послевоенной советской истории в свете событий последних лет выстраивается простая логичная схема в которой очень хорошо укладываются все экспериментальные точки уникального эксперимента над нашей страной и нашими народами. Говоря уникального, я имею в виду то, что процессы в СССР, названные в свое время социальным экспериментом, действительно были смелым экспериментом, чего не отрисали ни Ленин, ни Сталин, но экспериментом, проводимым самой нашей страной и ее народами, а точнее лучшей частью народной массы. То же, что происходит сейчас в «Россиянин» и окружающие ее независимых государствах, кроме Белоруссии, конечно, впервые является экспериментом, проводимым над страной и ее народами, причем проводимым худшей частью народной массы под руководством майоров Гарварда. Под последними я имею в виду разного рода кремлеведов и советологов, экспертов по СССР и России и прочих им подобных а также внутренних агентов влияния в СССР всех уровней. Подчеркиваю, всех уровней, в том числе и прежде всего референтского, а не руководящего. Позднее о Гарвардском проекте, но уже как о чем-то полумифическом и собирательном, писал известный перебежчик Григорий Климов, бывший майор Советской армии. «Гарвардский проект, психологический и любой иной, кроме пока что горячей войны против СССР, играет в современном мире роль княгини Марии Алексеевны из Горя от ума». О той все говорят, но на сцене она так ни разу и не появляется. Впрочем, о Гарварде и говорят далеко не все, и многим, очень многим в россиянин и из-за ее пределами хотелось бы представить его фантомом, плодом воспаленного воображения. По сей день нередко можно услышать, А документы есть. Но что тут сказать? План Барбаросса никто у СССР во время войны не видел. Но были ли у кого-то основания усомниться в его существовании? Ведь последствия его реализации были у всех на виду. Победа в Великой Отечественной войне создала совершенно новое положение Советского Союза, который быстро восстанавливал свой народнохозяйственный и созидательный потенциал реализуя все более грандиозные проекты. Показательный, на мой взгляд, детали В 40-х-50-е годы по всей степной зоне европейской части СССР были созданы защитные лесополосы. И только внешней непритязательностью этой акции и разбросанностью ее результатов по громадной территории я объясняю наше непонимание уникальной исключительности и масштаба этого величественного свершения советского народа. Сегодня, между прочим, многие из этих полос спилены на дрова. Советская социалистическая Россия могла стремительно и неудержимо уйти в отрыв и потянуть за собой все здоровые силы мира. И если в начале века России удалось втянуть в надолго ослабившую ее войну, то в середине века подобная попытка успехом не увенчалась. Ослабленная новой войной Россия самым чудесным образом почти мгновенно вновь набрала мощь, в том числе и ракетно-ядерную. Ведь это была теперь Советская Россия, центр Советской Вселенной. Ни интервенция 14 государств в гражданскую войну, ни внешняя агрессия в 1941 Советскую Россию не уничтожили. Требовались иные методы. Собственно, оставалось одно – Организация и разворачивание многообразной и долговременной деятельности по подрыву Советской России изнутри при помощи тщательно отыскиваемых, отбираемых и протежируемых отступников, ренегатов, перерожденцев. Успеху не могло не способствовать отсутствие обратных связей и связанное с ним почти полное отсутствие социального иммунитета к внешней социальной инфекции. Тем более вносимо регулярно, малыми дозами и из подтяжка. Думаю, еще впереди детальный анализ хозяйственной деятельности в СССР со второй половины пятидесятых годов, проведенный с позиции оценки влияния на эту деятельность Гарвардского проекта. А такой анализ мог бы, пожалуй, в совершенно новом свете представить и целинную эпопею, блокировавшую подъем русского нечерноземья и элемента вроде бы идиотизма планирования госплана СССР и якобы твердолобую идеологическую зашоренность отделов ЦК КПСС, одним из которых уже в шестидесятые е годы руководил такой видный антикоммунист, как Александр Яковлев. И сомнительные ирригационно-мелиоративные проекты Минводхозы, и высохший орал, и гигантаманские энергетические проекты 60-70-х годов, и наши нелетание на Луну, и многое-многое другое. Я далек от намерения объяснять все общественные экономические просчеты последних десятилетий в СССР только злым умыслом, но склонен считать, что удельный вес усилий майоров Гарварда в плохо объяснимом нарастающем идиотизме Брежневщины и нынешние посбрезневщины преобладает. А наиболее мощный удар был нанесен в сфере руководящих кадров страны Добра. Умницы и агентами влияния блокировались, бездари и шкурники протежировались и продвигались наверх. Наличие многовековых доморощенных бацил лишь способствовало развитию заболевания. После того как студенты референты, аспиранты и курсанты пятидесятых, шестидесятых, семидесятых годов стали к середине восьмидесятых крупными секретарями, заведующими отделами, профессорами, академиками и идеологами. Можно было начинать перестройку и перекройку Советского Союза, превращая его в Ну понятно во что. Если эта схема верна, а она, конечно же, верна, то Запад и его бесспорный лидер США ответственны за умысел, подготовку и организацию политического убийства целой общественной системы. Причем системы, основанные, в отличие от западного общества, на добре. Ровно за 16 лет до дня своей смерти, 5 марта 1937 года, Сталин выступил с заключительным словом на пленуме ЦК ВКПБ. В своей речи генеральный секретарь ЦК коснулся многих вопросов, в том числе и стиля, и сути руководства. Я приведу из его речи две обширные цитаты, потому что они, пожалуй, позволят мне отказаться от долгих собственных рассуждений по этому вопросу. Итак, цитата первая. Что значит ленинский тезис не только учить массы, но и учиться у масс? У нас некоторые товарищи думают, что если он нарком, то он все знает. Или думают, если я член ЦК, стало быть, не случайно я член ЦК, стало быть, я все знаю. Неверно это. Я хотел бы рассказать вам о двух примерах, имеющих отношение к нашему руководству. Это было года 3-4 тому назад или больше. Может быть, 5 лет назад. Положение было у нас отчаянное. Из Донбасса требовали «мобилизуйте рабочих». Не хватает рабочих. Мы предложили наркомтяжу, наркомату тяжелого машиностроения, примечание Кремлева. Давайте ваш проект, дающий выход из положения. Три проекта в разное время были представлены. Мы, члены Политбюро, пришли к тому, что проекты эти ни черта не стоят. И решили из Донбасса вызвать простых людей, низовых работников, простых рабочих. Вызвали, спросили, в чем тут дело, как из положения выйти. Беседовали мы с ними три дня. И вот они подсказали нам то решение, которое мы приняли и которое потом перевернуло к лучшему положению в Донбассе. Это метод на все времена для власти, если она действует в интересах народа. Если она не пользуется такими методами и не доказывает делом, что нужды народа – это ее нужды, то такая власть антинародна. Во времена Ленина и Сталина народ верил власти и во власть. Во всяком случае, в нее верила лучшая и наиболее деятельная часть народа, что видно из второй сталинской цитаты. Второй пример. Пример с Николаенко. О много говорили, и тут нечего размазывать. Она оказалась права, маленький человек Николаенко, женщина. Пищала, пищала во все инстанции, никто внимания на нее не обращал. А когда обратил, то ей же наклеили за это. Потом письмо поступает в ЦК. Мы проверили. Но что она пережила и какие ей пришлось закоулки пройти для того, чтобы добраться до правды? Вам это известно. Но ведь факт, маленький человек не член ЦК, не член Политбюро, не наркомы, даже не слитая ячейки. А простой человек. А ведь она оказалась права. А сколько таких людей у нас? голоса которых глушатся, заглушаются. За что ее били? За то, что она не сдается? Так мешает, беспокоит? Что замечательно в этом примере? Да прежде всего то, что эта безвестная ныне женщина Николаенко верила в правду, потому что была уверена, если она будет верить в нее страстно, то в какой-то момент будет торжествовать она, а не ее гонители, пусть даже высокого ранга. Но ведь такая уверенность у простого человека не возникает само собой на пустом месте. Эту уверенность народной массе надо было воспитать. И не словами, а делами власти. Добро и ранее присутствовало в мире, и тем более в русской вселенной. Но даже в русской вселенной во времена царизма добро восстав было обречено, как правило, на поражение. Ранее зло, поднатужившись, всегда побеждало. И лишь в СССР добро восстав могло рассчитывать на победу. Правда, кое-кто из просвещенных демократами моих сограждан может напомнить мне об эксцессах в Новочеркасске в 1962 если не ошибаюсь, году, когда войска стреляли в демонстрантах. Но этот эпизод в истории СССР особый. И те, кто тогда провоцировал людей на выступления, руководствовались отнюдь не идеалами добра. В стране добра начальник мог до поры до времени блудить и самодурствовать. Причем это до поры могло длиться порой и до его пенсии. Но если терпение добра лопалось, если претензии добра были обоснованными, публично заявленными и публично поддержанными, то добро, как правило, побеждало. Я вспоминаю давнюю историю, произошедшую уже во второй половине шестидесятых годов в Симферополе. Шло предвыборное собрание по выдвижению кандидатов в депутаты областного совета депутатов трудящихся, крупного железнодорожного начальника, фамилия которого была что-то вроде Глиноцки, человека Дренова, имевшего уже два партийных выговора за насаждение взяточничества и подхалимажа, но влиятельного. Все шло как полагается, штатные выступавшие хвалили присутствующего здесь же кандидата и тому подобное. Председательствующий уже хотел перейти к голосованию, но в рамках протокола должен был спросить, не желает ли выступить кто-либо еще. Не ожидая ответа из зала, он уже начал «Прошу, голоса!», но тут же осекся, поскольку в зале поднялась женская рука. И когда волей-неволей женщину пригласили на трибуну, она сказала «Может, мне и не стоило выступать, может, я тут и работать больше не буду, но надоело». Говорят, слуга народа, слуга народа. Да какой же он слуга народа, когда мы все у него слуги? В зале повисла тишина, а женщина еще что-то говорила в этой тишине, но вскоре умолкла и ушла в зал. Председательствующий вынужден был начать, наконец, голосование. Оно было открытым, но в поддержку вроде бы все еще всесильного начальника из трех сотен сидящих руку не поднял и десяток. Такова заразительная сила правды. Но ведь не только сам поступок, уставший от вранья женщины, мог быть возможен лишь во вполне определенной общественной атмосфере, но и подобная реакция зала могла стать возможной лишь во вполне определенной общественной атмосфере. Тогда средний возраст сидевших в зале был где-то лет около 35-40. То есть это были еще воспитанники эпохи Сталина, пусть и надломленные хрущевскими годами, и не очень-то ободренные начавшимися брежневскими годами, но выросшие в советской вселенной. И когда наступил момент истины, они не подкачали. А взяточник и самодур вскоре вылетел и из партии, и из руководящего кресла. Через десять лет подобное было уже невозможно. И еще более невозможным это стало еще через десяток лет, во времена точно названной «катастройкой». Смелость шахтеров под телекамерами, стучащих касками в 1990 году, объяснялась не социальной смелостью и активностью, а нарастающей социальной распущенностью и безответственностью в сочетании с социальной наивностью. Народ тогда уже не верил власти и во власть, А Горбачевской власти народ был не нужен и чужд. Зато в советской стране добра эта уверенность присутствовала, потому что высшая власть жила тогда интересами этой страны и, значит, жила интересами ее народов. И пока эта уверенность в жизни страны присутствовала, советская страна добра развивалась и жила. Я приведу, пожалуй, и третью цитату из заключительного слова Сталина на пленуме ЦК ВКПБ 5 марта 1937 года. У древних греков в системе их мифологии был один знаменитый герой, который считался непобедимым – Антей. В чем состояла его сила? Она состояла в том, что когда ему в борьбе с противником приходилось туго, он прикасался к земле, к своей матери, которая его родила и вскормила, и получал новые силы. На Но его победил Геркулес. Как? Он его оторвал от земли, подняв воздух, и задушил в воздухе, оторвал от матери, породившей и вскормившей его. Я думаю, что наши большевистские руководители должны быть похожи на Антея. Их сила состоит в том, что они не хотят разрывать связи, ослаблять связи со своей матерью, которая их родила и вскормила, с массами, с народом. Все они, большевики, сыны народа, и они будут непобедимы только в том случае, если они не дадут никому оторвать себя от земли и потерять тем самым возможность получать новые силы. Без этого отрыв от масс, без этого бюрократическое окостенение, гибель. Требуется ли здесь комментарий? Думаю, нет. Я лишь сообщу читателю в качестве иллюстрации одну деталь – на первый взгляд не относящуюся к сказанному выше, а в действительности прямо с ним связанную. Первый ежегодный сборник Академии наук СССР «Наука и человечество» – хорошо изданный, капитальный, вышел в свет в 1962 году и издавался год за годом. Последний его выпуск пришелся на 1991 год. Что ж, это было вполне логично. Начиная со следующего года, наука в «Россиянин» начала лишь гибнуть и рассыпаться. Читателю уже знакома книга для родителей Антона Семеновича Макаренко. В ее конце он написал «Над человеком шефствуют законы человеческого общества, а не только законы природы. Законы социальной жизни обладают гораздо большей точностью больше логикой, чем законы природы, но они предъявляют к человеку гораздо более суровые требования дисциплины, чем мать природы, и за пренебрежение этой дисциплины наказывают очень строго. Что ж, верно, нельзя быть человеком и жить абы как. Как-то мне попалась на глаза высказанная кем-то мысль о том, что быть человеком – это тоже профессия, И тот, кто уважает и любит свою профессию, должен совершенствоваться в ней всю жизнь. А далее Макаренко размышлял. Может быть, все провалы воспитания можно свести к одной формуле – воспитание жадности. Постоянное, неугомонное, тревожное, подозрительное стремление потребить способно выражаться в самых разнообразных формах. Часто вовсе не отвратительных по внешнему виду.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 чего не хочешь, чтобы делали тебе. Истинно свободным делает человека самоограничение, не по типу, а виноград-то зелен, осознательное, осознанное, как условие бытия, тебя как человека. А теперь я дам последнюю, очень обширную цитату из книги Макаренко. Обширную потому, что она хороша, и потому, что она из книги, опубликованной как раз в том 1937 году который демократы всех оттенков грязи пытаются представить как время торжества ужаса и насилия. А подлинным эпиграфом к 1937 году вполне могут быть эти вот слова великого нашего гуманиста и педагога. Мораль буржуазного мира – это мораль жадности, приспособленной к жадности. В самом человеческом желании нет жадности.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 не одиночество. Мы живем на вершине величайшего перевала истории. В наши дни начинается новый строй человеческих отношений, новая нравственность и новое право, основанием для которого является победившая идея человеческой солидарности. Агрессивное тыканье локтями в наше время есть действие не столько даже безнравственное, сколько глупое. В социалистическом обществе, построенном на разумной идее солидарности, нравственный поступок есть в то же время и самый умный. Коммунистическая мораль не может быть моралью воздержания, требуя от личности ликвидации жадности, уважения к интересам и жизни товарища. Коммунистическая мораль требует солидарного поведения и во всех остальных случаях. Жизнь есть борьба за каждый завтрашний день.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 Макаренко написал это в 1937 году. А в 1960 году четыре обычных советских парня подтвердили правоту его слов своей девятидневной одиссеи в Тихом океане. И это ведь были действительно обычные, не выдающиеся советские люди. Да, имени Масхата Зиганшина в его родной Сызрани назвали улицу. Он выступал на четырнадцатом съезде комсомола. Познакомился там с Гагариным, позднее окончил Ломоносовское училище ВМФ и пошел служить в аварийно-спасательную службу Ленинградской военно-морской базы, где служит до сих пор. Крючковский живет в Киеве, 37 лет проработав на судостроительном заводе «Ленинская кузне. Поплавский и Федотов умерли в 2000 году. Все они после своего триумфа в 1960 году жили честно и достойно. Но это была все-таки вполне обычная жизнь рядового жителя советской вселенной. Однако то, что на такие высоты духа в этой вселенной оказались способны простые люди, ею воспитанные, говорит само за себя. И могло ли это не ужасать все силы мирового зла? Нет, мир жадного зла, конечно же, не мог примириться с существованием рядом с собой мира щедрого добра. Это добро может признать факт существования в мире зла как выражение несовершенства мира и наших знаний о мироздании, как выражение конечности человеческого бытия. Признав этот факт, добро стремится сузить зону действия зла и ослабить его влияние на мир, расширяя зону действия добра и усиливая добро. Недаром булгаковский Воланд вопрошал Левия Матвея, «Что бы делало твое добро без моего зла? Но может ли примириться с добром зло? Никогда». Макаренко писал, «В старом мире моральная высота была уделом редких подвижников. В социалистическом обществе нравственные требования — предъявляется всем людям и всеми должно выполняться. У нас нет парадных норм святости, и наше нравственное достижение выражается в поведении масс. Поголовно нравственная народная масса нравственная не в силу страха перед наказанием Божиим или человеческим, а нравственная в силу высокого нравственного и интеллектуального развития. Реально они лицемерно нравственное общество. Нет, такого мировое зло допустить не могло. Оно должно было сделать все, чтобы поселить в теле советского добра бациллы зла и повести дело так, чтобы бациллы зла, бурно развиваясь, убили это добро. Это и произошло в годы, которые по праву можно назвать эпохой Горбачева.